Глава 11. Подземелье. 47. Справившись с потрясением, Тревес обернулся и посмотрел на Блисс. Она стояла, обняв Пелорота за талию, словно хотела защитить его, и с виду была совершенно спокойна. Она еле заметно улыбнулась и тихонько, успокаивающе кивнула. Тревес обернулся к Бандеру. Расценив поведение Блисс, как в спокойствии и искренне надеясь, что поступает правильно, он вежливо спросил, — Как вы это делаете, Бандер? — Скажи мне, ничтожный пришелец, — спросил Бандер, надменно улыбаясь, — веришь ли ты в колдовство, в магию? — Нет, не верю, ничтожный солярианин, — огрызнулся Тревес. Близ дернула Тревеса за рукав и прошептала, — Не его, он опасен. — Сам вижу, — ответил Тревес, — с трудом переходя на шепот, — Сделай же что-нибудь. —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 «Но откуда им было взяться? Разве что из-под пола?» «Вы позволите нам присесть?» — спросил он у Бандера. «Как вам угодно». Блисс улыбнулась и села на пол. Пилорот последовал ее примеру, и только Тревойс упрямо продолжал стоять. «Скажи же, Бандер, — сказала Блисс, — сколько людей живет на вашей планете?» «Говори, Солериан, — получеловек Блисс, — слово «люди» осквернено. Так называют себя полулюди Мы могли бы называть себя совершенными людьми, но это звучит громоздко, солериане, самое подходящее слово. Хорошо, сколько солериан живет на планете? Точно не знаю. Нам нет нужды считать. Около двенадцати сотен. Только двенадцать сотен на всей планете? Целых двенадцать сотен. Вот опять вы за свое. Для вас важно количество, а для нас качество –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 «Отсутствующее у вас и есть то, что отличает соляриан от полулюдей».